Через ч т ы р е дня старость т и х о б а л о с н о в ы у сапеги. На этот раз сам магнат попросил пану к себе в кабинет и объяснил ей, что хлопотал по ее делу, но результат получился совсем неожиданный. Ей, пане, приказано немедленно выезжать из Петербурга к себе домой. Главное, пане не делает и никакого шуму, Даже не говори никому, что Михайло и Анна Ефимовские — твои бывшие холопы. А то будет тебе неприятность приключиться что-нибудь худое. «Да как же... как же это так?» — растерялась старостиха. «Да так... даже и говорить никому не надо, за каким делом ты сюда приехала». «А выкуп?» «Какой выкуп?» «Пойми ты...» Никакой речи об этом и быть не может. Уезжай поскорее. м Неверные люди сказали, что это самое лучшее будет. Кто же тебе, пан Ясновельможный, сказал? И как могу я, как дура какая, уехать с пустыми руками отсюда? Нет, пан, я не такая. Я весь Петербург вверх ногами поставлю. Я до царицы дойду. Нет, пани, я тебе дружеский совет даю. Если на то пошло, то я прямо тебе скажу, мне сама государыня приказала тебя из Петербурга выпроводить без всякого шума. Денег тебе ничего не дадут. И не потому, что денег жалели, пойми ты. Деньги у русской царицы вестимы есть. А потому, что не хотят плодить разговоров о выкупе Ефимовских. Все здесь сделают вид, что ты женщина ума решившаяся. И что семью Ефимовских принимаешь за якобы бежавших у тебя холопов-якимовичей. И вот тебя якобы безумную свяжут, да и засадят, пожалуй, куда-нибудь. «Да, — ведь это разбой, — и с в е л ь м о ж н ы й пан, — ведь это настоящий разбой! Отобрали у меня целую семью и не хотят ничего заплатить. Я буду королю польскому жаловаться. с о п е г а махнул рукой. — Ну, я вижу, тебя не убедишь. — С тобой говорить все равно, что воду толочь. «Ну и ступай! Жалуйся королю польскому, а то хоть императору Римской империи. Ты, кстати, уж прихвати и святого отца папу!» Панна хотела продолжать разговор, хотела убеждать и просить с о п е г у ходатайствовать о ней снова, чтобы получить хотя бы только 500 рублей. Но с о п е г а только отмахивался и молчал. «Ну вот что, если м е л ь м о н ы й пан!» 200 рублей, так уж и быть!» — воскликнула пана. «Это мое последнее слово!» «Ну, а мое последнее слово, пани старостиха...» «Как вернешься в Герберг?» «Укладывай свои пожитки и тихонько выезжай из Петербурга домой!» с а п е г о встал и начал почти выпроваживать, молившую его на все лады старостиху. «Не досуг мне, пани, ступай!» В это время появился в горнице какой-то молодой человек, И граф с о п е г а обернувшись к нему, вымолвил довольно строго «Проводи пану до подъезда и прикажи внизу, что если пана захочет со мной опять видеться, чтобы ей всегда говорили, что я уехал». Ростовская злобленно взглянула на Магната, внутренно обозлилась, но промолчала и быстрой походкой двинулась через все комнаты. Разумеется, в крюйсовом доме После посещения старостихи всякий день только и было речи, что о ней, о ее намерении и даже ее угрозе. Карл Самойлович успел убедить сестру зятя, что баба Людоед с ума сошла, если решилась угрожать им. «Здесь, в Петербурге», — говорил он, — «мы с ней можем сделать, что хотим. Захотим мы, можем просто ее отколотить». «Ну вот», — воскликнула Анна, — «каким же это образом?» м д о ч е м просто». Ухвати т ее, Михайло, коли она приедет, да отдуй. Или хоть в ы п о р и Что же она сделает? Кому она пойдет жаловаться? Царица доложит, так об заклад бьюсь, она только посмеется. Да это ты только так. Ради смеха говоришь, отозвалась Анна каким-то странным голосом. Конечно, ради смеха. Не станем же мы ее нарочно заманивать к себе д да о пороть. Да ей надо быть о двух головах, чтобы к нам приехать опять. За нас царица и вся Российская империя станет». Через день или два Карл Самойлович съездил к своей дочери Фрейлины переговорить с ней. Софья побывала у императрицы, вышла к отцу и сказала, что г о с у д а р ы н е знает о приезде старости Херстовской, что ей докладывал обо всем граф Сапега. «Ну что же она?» — спросил к а р л с «Как она это дело обсудит?» «Этого она мне не сказывала», — ответила Софья. «А говорила-то ей, что старостях ь т огрозится Анну с мужем и детьми взять силы и увезти к себе в кандалах?» «Сказывала». «Что ж, царица?» Она много смеялась. «Ну вот, и я тоже говорю», — весело воскликнул Карл Самойлович. «Спросила я у г о с у д а р ы н и опасаться ли тетушки самой за себя и за семью». Ну что же? г о с у д а р ь н е опять еще больше, даже до слез смеялась. Ничего она не сказала? Нет, сказала. «Ах, вы глупые-глупые! Какая-то старость их приехала, до вас напугала. Да вас не только она, а и король польский взять у меня не может». «Ну вот, ну вот!» — весело воскликнул снова к а р л о с «И я так-то думал». Разумеется, весь этот разговор с дочерью Скавронский передал дома сестрам и всей семье. Не только Анна, но даже Михайло и Ефимовский приободрились, смеялись и подшучивали заглазно над старостихой. «Экая в самом деле дура!» — говорил даже Михайло. «Приехала в Петербург нас стращать, а русскую царицу польским королем испугать хочет». «Этакая дура!»